Танцующий на воде. Та Нехаси Коутс. Посвящается Чане. Часть первая. Мое дело — поведать историю раба, что до хозяев им летописцы опасны. Фредерик Дуглас. Примечание. Цитата из автобиографии Фредерика Дугласа, 1818-1895. Беглого раба. аболициониста, просветителя, борца за права чернокожих в США. Здесь и далее примечание переводчика. Глава первая. Она явилась мне, осиянная призрачно-синим светом, пляшущая на каменном мосту, по которому ее увезли давно-давно, когда я был мал, когда краснокирпичная земля Виргинии пульсировала жизнью. Через гус реку построены и другие мосты, Но именно этот ассоциировался с нею, ибо он, единственный, выводит на дорогу ту самую, что, путая след среди зеленых холмов, петляя на дне долины, делает неизбежный изгиб, после чего уже не таит своего истинного направления, и направление это юг. Я очурался этого моста, запятнанного воспоминаниями о матерях, дядюшках и прочей родне, отправленной в надчас и дальше. Примечание. Город на юго-западе штата Миссисипи, название индейское, ныне пребывает в упадке, но с 1833 года до окончания гражданской войны в надчизе находился крупнейший рынок рабов. Теперь же, когда мне известно про могущество памяти, про ее способность распахивать синюю дверь между двумя мирами, перенести человека с гор в долину, из зеленого леса в заснеженное поле, Когда мне известно, что память умеет сложить в вчетверо, будто кусок материи, самую землю, когда я осознал свои многолетние потуги, проанализировал все эти распихивания воспоминаний по углам, когда я понял, что забыв, продолжал помнить, теперь я уверен. это история о переправе недаром началась именно здесь, на магическом мосту между страной живых и страной утраченных. Итак, она отплясывала Джубу. На голове у нее был глиняный кувшин, снизу от воды полз туман, он лизал ей босые ступни. Она же притопывала на булыжной кладке, позвякивая бусами из ракушек. Глиняный кувшин будто врос ей в теме. Как бы высоко не поднимала она колени, как бы не качалась, не разводила длинные руки в стороны и не сводила их для хлопка, кувшин все венчал ей голову. Мастерство удерживать кувшин полной воды, ни капли не проливая, мастерство танца, да еще этот синий призрачный свет, не оставляли сомнений. Передо мной плясала на мосту моя мать. Видел ее только я. Мейнард, сидевший позади меня, а я правил фаэтоном, был слишком увлечен проституткой, которая, в свою очередь, была занята дальнейшим охмурением Мейнарда. Ну ладно эти двое, плясунью не видели даже лошади. Вот что всего страннее. Лошадь, по крайней мере, так считается, имеет чутье на потусторонние сущности. Но нет, танцующую джубу видел я один, причем такую, какой, судя по рассказам, она была в прежние дни, когда вступала в родственный круг, когда тетя Эмма, пэм младший Хонас и дядя Джон били в ладоши и стучали себя в грудь и хлопали по ляшкам «давай, давай, еще, еще». И она притопывала с новой энергией, она словно давила босыми пятками некую ползучую тварь на утрамбованном глиняном полу, и качала бедрами, и наклонялась, и выгибалась, и приседала, и согнутые колени двигались в такт с простертыми руками. Кувшин же, полный воды, оставался недвижим на ее голове. «Моя мать была лучшей плесуньей в Локлисе». Так говорили знавшие ее. Так я запомнил, во-первых, потому что сам не унаследовал этого дара, а во-вторых, потому что именно танцами она привлекла внимание моего отца, в результате чего я появился на свет. Но главное, я запомнил насчет танцев потому, что помнил абсолютно все и всех, кроме родной матери. Была осень, а осенью в наших краях проводились скачки. Еще днем Мейнард поставил на темную, хоть и чистокровную лошадку. Рассчитывал, если она первой придет, Виргинское высшее общество наконец-то примет его, Мейнарда, всерьез. Лошадка не подвела. Но когда Мейнард делал по главной площади круг почета, развалясь в Фаэтоне и Асклабис, джентльмены все как один отворачивались и самым оскорбительным образом пыхали сигарами. И никаких поздравлений с выигрышем. Для виргинской знати Мейнард остался кем был — уродом в семье, гнилым яблочком, упавшим за несколько миль от яблоньки. Видя такое дело, Мейнард вскипел, гаркнув «Гони в Старфол!» И я помчал его, куда было велено — на окраину, в бордель. Мейнард оплатил целую ночь с проституткой, но тут ему пришла светлая мысль отвезти женщину в Локлис, в отцовский дом. Однако в приступе стыда, который оказался фатальным, Мейнард выбрал объезд, так называемый «шелковый путь бессловесных», который как раз и выводит к гус реке. Холодный дождь долбил мне спину. Вода накапливалась на тулье шляпы и переливалась, как из тарелки, изрядными порциями. Я сидел на козлах, будто в луже. Позади меня Мейнард излагал купленной женщине, что и как он станет с нею делать в особняке. Я, знай, погонял, ибо единственным моим желанием на тот момент было оказаться подальше от Мейнардова голоса. Даром, что терпеть самого Мейнарда я был обречен пожизненно. приневоленный к нему раб родного брата. Я старался не слушать. Переключал мысли на разное, как мы с мальчишками в детстве лущили кукурузу, как играли в прятки. Ничего не получилось, воспоминания не работали. Наоборот, тишина окрестностей усугубилась, и еще реще зазвучали Мейнардовы похвальбы. да и всякие второстепенные звуки. И я, который только что тщетно вглядывался в замочную скважину собственного разума, вдруг обнаружил целый сон воспоминаний. Передо мной предстали мужчины, ночные сторожа, и женщины, ищущие под деревьями последние яблоки, старые девы, отчуждающие свои сады, свою собственность в пользование посторонним, и старые скряги, проклинающие великолепный Локлес». Легионы тех, с кем разлучил меня гибельный мост, слились в одном образе — образе моей матери. Я натянул поводье но было поздно. Фаэтон мчался прямо на нее. То, что случилось дальше, навек перевернуло мое представление о космическом порядке. Но я сам там был, а с тех пор не раз еще видел, как подсвечиваются границы человеческих знаний о мире и сколь темна и неизмеримо бездна за этими границами. Дорога ушла из-под колес, и мост обрушился, рассыпавшись. И целый миг я плавал в облаке ли, в омуте ли синего цвета. Там было тепло. Я запомнил эту теплоту, потому что уже в следующее мгновение оказался в воде с головой. Даже сейчас, рассказывая об этом, я ощущаю ледяные клещи осенней реки. Вода захлестнула меня, попала в нос, в горло, обожгла легкие, как всегда и бывает при утоплении. Ни на что они не похожи, ощущение тонущего. Ведь это не просто боль, это обескураженность от нахождения в совершенно чуждой среде. Мозг продолжает считать, что хоть воздух-то еще остался, воздух ведь всегда есть при любых обстоятельствах. Вдох, даже непотребность, это основной инстинкт. И требуется усилие воли, чтобы не поддаться ему. Если бы я просто свалился с моста, я бы, пока летел, сообразил бы, куда лечу и как себе вести, и как выкарабкиваться. Была бы ясная ситуация — мост, перила, кувырок, несколько мгновений в воздушной среде, вода внизу. Но было иначе. Было, словно я сиганул в окно, а там вода. Сразу и много, без предупреждения. Я пытался дышать. Помню, как я вопила вдохи, но еще лучше помню ответ — жгучую боль вбираемой воды. Я отреагировал на эту агонию более глубоким вдохом и получил новую порцию — Все-таки я умудрился успокоить мысли. Я заставил себя понять, что рывки и метания лишь приблизят финал. И тогда-то, усмирив тело, я заметил, с одной стороны вода светится, с другой она темна. Я сообразил, где тьма, там дно, где свечение, там, наверное, спасение. Я заработал ногами, я простер руки к свету и, наконец, кашляя водой, вынырнул. Я взломал водную поверхность, и мне открылась диорама верхнего мира — Картонные тучи на невидимых нитях, красное солнце, прикнопленное непосредственно под ними, низко-низко, холмы и пыль на нечесанной траве. До каменного моста, господи, боже мой, было не меньше полумили. Казалось, мост мчится прочь галопом, но, конечно, это уносило течением меня самого. Я стал загребать к берегу, не под прямым углом, а наискось. Течение не пускало, а, может, имел место водоворот. Женщины, столь бездумно выкупленные Мейнардом на одну ночь, нигде не было видно. Впрочем, мысли об ее участи прервал сам Мейнард. Он по обыкновению заявил о себе воплями. Он расставался с жизнью точно в такой же манере, в какой по жизни шел. Мейнард вдруг оказался совсем рядом. Беспорядочные отчаянные движения позволили ему вынырнуть на секунду и сдать крик, затем он скрылся под водой. Еще через пару мгновений он показался снова, стал отплевываться и кашлять. «Хай! Помоги!» «Хорошенькое дело! Я сам держусь за соломинку, где мне спасать других?» Я учил Мейнарда плавать, но мои наставления он воспринимал так же, как все прочие наставления. Слушал в полуха, не старался ни запомнить, ни повторить, лютовал, когда не получалось с первого раза, и бросал попытки, не потрудившись, попробовать снова. «Сейчас для меня очевидно. Мейнарда убил институт рабства». Рабство, как явление, не дало ему вырасти из детских штанишек. Вот почему, оказавшись в воде, стихии, где человеческие законы не действуют, Мейнард погиб за считанные минуты. Прежде я его оберегал, унижался перед Чарльзом Ли, в частности, целый спектакль разыграл. Если бы не я, Мейнард был бы тогда застрелен. Я же по особой просьбе нашего отца бесчетное число раз удерживал Мейнарда во время приступов ярости. Я одевал его каждое утро, я укладывал его спать каждый вечер. И никто иной, как я сейчас, пытался выплыть из пучины, из череды событий, ввергших меня в эту пучину. И я же сейчас отчаянно давил себе этот инстинкт — метнуться по первому хозяйскому зову, забыть, что сил нет на собственное спасение. «Помоги!» — прохрипел Мейнард и вдруг добавил. «Пожалуйста!» «Вечное дитя!» привыкшее к чудодейственной силе волшебного слова. Никогда прежде Мейнард не допускал проявления истинной природы наших с ним отношений. Я этот факт отметил, даром что глядел смерти в самые глаза. — Пожалуйста! — Не могу, — отвечал я, — нам не выбраться. Стоило вслух признать неминуемость смерти, как образы навалились скопом. И синий свет, сиявший мне на мосту, вновь объял меня. Я вернулся в Локлис, к тем, кого любил. Вот прямо посреди реки в стылом тумане старая Фина, прачка. Она таскает котлы с кипящей водой. Из последних сил выкручивает белье, пока с него не перестает капать. Пока трещинки на ее руках не начинают кровоточить. Вот София, одетая как леди, ибо в ее случае кандалами и ермом служили перчатки и шляпка. В сотый или в тысячный раз я увидел, как София приподнимает кринолин, являя лодыжки, как идет к особняку, минуя парадное крыльцо, с задов, чтобы исполнить прихоти белого мужчины. Тут-то руки и ноги у меня расслабились, и фантастичность случившегося разжала клещи. и Я погрузился в гус-реку без борьбы, и не было ни удушья, ни обжигающей боли, я стал невесомым. А как иначе? Ведь я, даже опускаясь, ощущал подъем. Вода словно отхлынула, оставив меня в эдаком кармане синего тепла. Вот она, награда, — подумал я тогда. И снова вернулся мыслями к утраченным, покинувшим вергинию увезенным в начис, оттуда же на юг. Скольким из них, кому конкретно из них суждено было дойти до самого конца? Кого я скоро встречу там, куда направляюсь? Может быть, тетю Эмму? Кухарку. Я помню, как она вплывала в большую залу с огромным подносом имбирного печенья. Печенье предназначалось уокером, исключительно уокером, и не крошки для близких тети Эммы. А может, мне будет дарована встреча с мамой. Достаточно было этой мысли, даже не мысли, а проблеска, чтобы призраки расступились и в их кругу возникла мама, вечное плесунье. И мне стало так хорошо, так сладко. Я поднимался во тьму, я падал в свечение. В синем свечении был покой, более глубокий, чем во сне. Более того, в нем была свобода. Я понял, старики не сочиняли. Для преневоленных и правда есть приют, есть жизнь после рабства, и там, в той жизни, каждое мгновение, словно рассвет над горами. Столь всепоглощающей была свобода, что я с новой остротой ощутил. На мне висит гиря. Она уже не казалась привычной, как раньше. И соображение, что я втащу ее в вечность, Потрясло меня. Обернувшись, я понял — Гиря — мой брат, булькающий и барахтающийся, умоляющий о спасении. Всю жизнь я исполнял его прихоти. Ставши Мейнардовой правой рукой, я обезручил себя самого. Но теперь с этим покончено, ибо я покидаю гнусный мир, где невольники противопоставлены господам. Я буду выше этого мира, я буду над ним. Рядом все еще бултыхался Мейнард, делая нелепое хватательное движение, пока его фигура не распалась на блике. Не умолилась до водной ряби, а вопли не заглушила неумолимая глубина. Так погиб Мейнард. Я бы не прочь сказать про укол сожаления, но никакого укола я не ощутил. Каждому из нас судьба уготовила свой конец. Мне, мой, Мейнарду, Мейнардов. Призраки вдруг замерли, и я смог сфокусироваться на маме. Она уже не плясала. Она опустилась на колени рядом с маленьким мальчиком, погладила мальчика по щеке, поцеловала в лоб и вложила ему в ладошку ракушечные бусы и сомкнула его пальцы, после чего поднялась, обеими руками зажимая себе рот, и пошла прочь и растаяла вдали. Мальчик стоял и смотрел ей вслед, и давился слезами, а потом двинулся за нею и перешел на бег. И споткнувшись, упал ничком и зарыдал в голос, и вскочил, но не продолжил следовать за матерью, а направился в мою сторону, и раскрыл ладонь, и протянул мне бусы, и я понял — вот моя награда.